Глава 24. Даша. Раньше я бы с уверенностью сказала, что невозможно скучать по человеку, которого ты не знаешь. Более того, человеку, которого ты ни разу не видел. Но реальность довольно четко показывает, что я заблуждалась. Мне не хватает Артема. Не хватает его голоса, который действовал на меня как безопасный энергетик. Не хватает его сообщений, которые заставляли отвлечься от дел, взглянуть в окно и увидеть любимые сумерки. Не хватает двух слов спокойной ночи или хорошего сна, которые, как по волшебству, отправляли меня на свидание к Морфею. Мне просто его не хватает. И дни, и поздние вечера, и сумерки. Все теперь без него. Его больше нет. И я бы могла уверить себя, что и не было, если бы исчезло и ожидание». А оно не просто остается со мной, оно растет, крепнет и пухнет, превращаясь в какой-то колючий комок, который мешает переступить через него, отбить его, забить в угол, чтобы он спрятался и сдулся, подобно праздничному шарику, о котором забыли. В Воскресенье я даже не обращаю внимания на то, что за день от Артема нет ни единого сообщения. Много событий, много впечатлений, хорошая компания, в которой проходит весь день. А потом начинаются будни. Но даже они не могут втянуть себя настолько, чтобы я перестала думать о мужчине на пирсе. Заглядываю в Вайбер, вижу, что он в сети, аватарка не изменилась. То есть, по сути, человек стоит там же, на той же точке, той же отметке, с которой мы начали наше знакомство. Но такое ощущение, что ждет он уже не меня». Я также ищу кандидатов на должности, также пытаюсь закрыть вакансии, которые, в принципе, можно закрыть. Но мир словно чувствует отголоски пустоты, которые я прячу, и отвечает мне тем же дает в ответ пустоту». «Спасибо за контакты, конечно», — говорит Татьяна Борисовна, когда я передаю ей координаты фотографов и дизайнеров, полученные от Макса. «Только это что-то за гранью фантастики». Я считаю, что их работа таких денег не стоит. На самом деле, за гранью фантастики – работа этих специалистов. Макс мне показывал, и я не могла сдержать своего восторга. Он даже посмеивался, когда я замирала от восхищения, рассматривая портфолио. И мне не терпелось показать эту красоту своему руководству, потому что она ведь хотела вывести нашу компанию на новый, серьезный уровень. А вместо этого… «Хорошо». Вздыхает Татьяна Борисовна, не дождавшись от меня покаяния за то, что заставила ее надеяться понапрасну. Я сама займусь этим вопросом. Она закуривает сигарету, открывает интернет и с важным видом обзванивает объявления тех, кто тщетно и давно ищет хоть какой-то заработок в этой сфере, потому что, вы с чем-то лучшим у них не сложилось. Я с радостью покидаю кабинет руководства, Прикрывая двери, пытаясь отдышаться, потому что там дышать было нечем. Теперь я понимаю, почему она захотела сидеть отдельно, чтобы курить, не вставая с кресла. В ее кабинете маленькое окошко, которое не помогает проветривать, а так иногда позволяет заглянуть туда пугливому ветру, который через пару секунд тут же сбегает с приступом астмы. Выдержать запах сигарет невозможно. Вероятно, поэтому Дмитрий Викторович довольно редко захаживает на тет, тет к своей любовнице. Или его оставили, чтобы приглядывать за мной, что тоже весьма вероятно. Я частенько замечаю, как он бросает в мою сторону взгляды, как прислушивается к моим разговорам с соискателями и что-то черкает при этом в блокнотике. Раздражает. И вечный надзор. И то, что я теперь не имею понятия, когда именно получу свои деньги, И то, что работаю в холостую, несмотря на толпы людей, которых обзваниваю и с которыми потом провожу собеседование. И брусчатка, по которой приходится ежедневно идти, чтобы попасть в новый офис. И замок в двери, который временами заедает, как будто не желая меня впускать. «Да нет, он нормально работает», — говорит Дмитрий Викторович, когда однажды на его вопрос «Что у меня с настроением?» я указываю на дверь. Он даже встает, берет ключи, и проводит эксперимент. И да, замок ему поддается легко. А вот я с ним воюю практически каждое утро, потому что именно я открываю наш офис. Руководство является, когда вздумается, а у меня четкий график. И это меня раздражает тоже. К середине недели мне начинает казаться, что у меня приступ ненависти ко всему миру. И я пытаюсь разобраться в себе, понять, что со мной происходит. Выбираю лучшее время, когда офис пустой, никого уже нет. И я могу в одиночестве выпить кофе в любом количестве чашек, потому что все равно сплю теперь плохо. В принципе, я легко сознаю себе, что причины моего раздражения те же. Проблемы, связанные с жильем и работой. Душу в себе порыв разорвать хотя бы одну сеть, которая связывает, потому что без нее могу просто рухнуть проговариваю про себя четкий план, как только со мной рассчитается руководство, буду присматривать варианты с квартирой, пока же просматриваю вакансии, которые есть, и на удачу закидываю в сеть резюме. Нужно же понимать, что происходит на рынке, и часто hr чары компаний не ждут, когда к ним постучаться в двери, а ищут людей так же активно, как я. Так немного становится легче. Но только немного. Потому что есть еще одна мучительная проблема, в которой я себе признаюсь. Это моя проявившаяся зависимость от телефона. Я постоянно его ношу с собой и смотрю на него, даже когда он молчит. Смотрю на него и жду. И не могу сама написать. Пытаюсь несколько раз, специально выбирая моменты, когда Артем не в сети, чтобы не было так неловко, и тут же стираю, потому что... «Да, я не могу написать одному мужчине, потому что другой вбил мне в голову, что мужчины это не переносят. Это навязчивость, Даша, навязчивость!» Звучат отголоски чуждого теперь голоса. И я понятия не имею, как заставить его замолчать. Снова начинаю писать Артему. И снова стираю. Набираю по новой и... Все так же. Без изменений. «Я не могу снять эту чертову установку!» Меня злит, что прошлое пытается мной управлять, как будто оно все еще имеет значение. Закрываясь от него, отвергаю. Оно лезет уже не в двери, не в закрытые ставни, а в щели между плотными плитами. В пятницу вечером я возвращаюсь с работы и случайно встречаю нашу с Костей и общую знакомую. Она живет совершенно в другом районе, считает, что прогулки по центру города для приезжих. И вдруг дефилирует мне навстречу. Несколько слов о том, как дела и что нового, а потом сразу в лоб. «Ты знаешь, что у Кости свадьба в это воскресенье?» Всегда подозревала, что она была влюблена в моего бывшего парня. А теперь лишний раз убеждаюсь. В голосе вроде бы и торжество, что он не достался мне, и отголоски обиды, что ей тоже не перепало. «А я должна это знать?» Пожимаю небрежно плечами. «Ах, да!» Понимающий взгляд с ноткой сочувствия. «Жаль, что вы не расстались с друзьями. Вообще с мужчинами лучше дружить». «Как знать», — говорю я с улыбкой. «Иногда дружба с ними только дружба и остается. Девушка поджимает губы, но проглатывает намек, чтобы все-таки вывести меня на эмоции. «Будет интересно. Роспись в центральном ЗАГСе в 12, потом банкет». Она называет помпезные рестораны, разве что не напоминает, как туда лучше добраться. Наверное, на самом деле подозревает, что будет не весело, а скучно-неимоверно, и хочет за мой счет немного развлечься. Рада за вас. Роняя чуть отстраненно. А у тебя какие планы на выходные? Простой вопрос у обычных знакомых, но в данном случае каждое слово старательно пропитано жалостью. Не менее грандиозные. Улыбаюсь, и по глазам девушки вижу, что у меня с эмоциями получается куда лучше, чем я ожидала. Мы расстаемся на возвышенных нотах, заверяя друг друга, что были рады увидеться. Сделав пару шагов, я оборачиваюсь и замечаю, как из сумочки тут же поспешно извлекается телефон, и я не сомневаюсь, кому поступает звонок. Не знаю, зачем кость информация, что я делаю, как живу и как выгляжу, но снабжает его ею обильно. Девушка говорит долго и с чувствами. Я слышу ее голос, даже когда удаляюсь достаточно далеко. А проходя мимо витрины магазина, в котором мы выбирали платье для Ольги, вдруг останавливаюсь и задумываюсь. А что, если и в самом деле устроить себе грандиозные планы? Просто плюнуть на все, сорваться, взять и устроить?